Глава 33. Хочется нырнуть под одеяло и свернуться в комочек. Но я смиренно сижу на переднем сидении в машине Адама и пытаюсь держать себя в руках. И получается, кстати. Спасибо мужчине, он меня не трогает, лишних вопросов не задаёт. Сказать, что на душе мрак, это будет пустым словом. Лицо отца, слёзы в родных глазах, боль и горечь до сих пор передо мной. А я была настолько шокирована встречей и его реакцией, что просто... У меня, ну, просто нет слов. Слёзы и сейчас наворачиваются. Хорошо, доченька не стала слишком упорствовать с вопросом, почему мама плачет. Анюта притихла, и я очень ей за это благодарна. При всём желании не смогу полноценно принять участие даже в самом лёгком разговоре. «А куда мы едем?» Доносится с заднего сиденья грустный детский голос. «Мы сейчас немного прокатимся, возьмём молочный коктейль и ещё какую-нибудь вкусняшку». «Ура, молочный коктейль!» Адам молчаливо косится в мою сторону, но его вопрос адресован не мне. «Ну, тебе коктейль, а маме что выберем?» «А маме нравится каша», — воодушевлённо замечает наша кроха. Я округляю глаза и возмущённо оборачиваюсь на дочь. «Мама всегда говорит, что каша — это очень вкусно!» — сверкает глазищами. «Да, мам?» «Да, солнышко!» Вздыхая, отворачиваясь, а в поле моего зрения попадают усмехающийся Адам. «Вам гречку или овсяночку?» — бросает насмешливый взгляд в мою сторону. Наш спутник откровенно ржёт. Вот же ж! «Прибью тебя сейчас!» — шепчу в ответ очень добродушно, с улыбкой и искренне добавляю так мягко, и овсяночку кое-куда намажу. Всё, всё, я заткнулся. Он вроде даже пытается улыбку сдержать. Ага, как же, вон сидит, зубы скалит, весело ему. Спустя минут сорок Анюта жадно шумела трубочкой выпитого клубничного коктейля, а Адам уже, как он выразился, навернул два бургера. И лишь я с удовольствием всё ещё потягиваю остатки полуостывшего кофе. Самым неожиданным для меня стал момент, когда я почувствовала нотки кокоса в напитке. Адам ни словом не дал понять, что помнит тот разговор под дождём. Лишь только уточнил между делом. Вкусно. «А ты нас к себе везёшь?» Кажется, я поздно спохватилась. С того случая, когда у подъезда Адама повстречали его жену, мы в гостях у мужчины больше ни разу не были. Естественно. Я вас сейчас одних не оставлю а к себе ты редко зовёшь. Обманщик. Но вообще он прав. К себе Адама я бы точно сейчас не пригласила. Я вроде немного отошла от потрясения. Уже пару раз украдкой проверила телефон. Я понимаю, что ни мама, ни тем более папа мне не позвонят сегодня. Но руки сами тянутся к гаджету. Вот и сейчас подсвечиваю экран, а там пусто. Уведомлений нет. «А чем мы ската будем кормить?» Аня в припрыжку перескакивает порожек в квартире Адама и тут же скидывает с себя туфельки. «Разберёмся. Голодным он не останется». «Так странно. У Адама чисто прибрано. Даже я не всегда могу похвастаться тем же. И это при том, что гостей он не ждал». «Чувствуйте себя как дома. Так, Анют, погнали ужин твоему пятнышку готовить». И они пошли измельчать креветки. «Что уж там говорить». Время мы провели очень душевно. У Адама нашлось домино. Медленно, но уверенно Анечка сопоставляла количество точек на костях. Вдумчиво выкладывала их, соблюдая правила игры. В конце концов, дочь попросила немножко посмотреть мультики. «Нам домой уже пора, Анют. Давай собираться». «Ну, мам, я ещё мороженое не съела». «Давай один мультик, Анют. Мороженое доедаешь, и я вас домой отвезу м «Не хочу домой!» Насупилась и сложила руки на груди, отвернувшись. «Актриса!» Улыбка на моём лице расцветает неконтролируемо. Адам нашёл ей детский канал, а мы пока отправились на балкон. Кто с кофе, кто с чаем и ягодкой. «Ну что, может, попробуем в следующие выходные повторить вылазку?» Придвигает ко мне голубику. Я усмехаюсь, обдумывая ответ. «Я подумаю». Что тебя так выбило из колеи сегодня?» Обезоруживает неожиданным вопросом. А я вдруг снова погружаюсь в ту атмосферу, когда ни вздохнуть, ни выдохнуть. да встреча с папой выбило. Сматриваюсь вдаль. Каменные джунгли во всей красе. Новомодные высотки, яркое освещение, потоки машин. Люди куда-то торопятся до сих пор. Мне больше по душе спальные районы, вблизи парков или зелёной зоны. «Почему?» Не останавливается и продолжает осторожный натиск. «Так получилось, давно не общаемся». «Почему?» — повторяет свой вопрос. Он приближается и встаёт рядом, тоже всматриваясь вдаль. А я молчу в ответ. Они с папой знакомы, и я бы не хотела обсуждать ситуацию и давать кому-либо повод усомниться в папины взглядах и поступках. «Нравится вид». Вдруг переключается с неуместной темы. Не очень. Мягкий ответ от чего-то вызывает одобрение в глазах Адама. А мне так нравилось здесь, раньше. Я любил шум и пыль города. Высотки, парковки, скорость. И даже пробки имели своё непередаваемое очарование. «Да ладно?» — удивлённо переспрашиваю, а Адам уверенно кивает. «Да, в пробках мы проводим довольно большую часть дня». Поэтому, если это время организовать правильно, то провести его можно с пользой и выгодой. Никогда об этом не задумывалась. Теперь придётся. Может, я пересмотрю взгляд на своё время. Знаешь, Юль. частенько бывает, что наши ожидания не совпадают с реальной картиной мира, не оправдывают себя задумки, идеи, работа, поступки, другие люди. Но это не значит, что мы должны ломаться из-за этого. Не значит, что должны хранить обиду, потому что не получилось и в какой-то момент что-то пошло не так. Мы все люди. У нас есть эмоции, плохие и хорошие, неважно. Но их нужно уметь переживать. И просто смиряться с обстоятельствами. Не осуждать, не бороться. А давать им правильную оценку и принимать как данность. Внутренние обиды разъедают и не дают дышать. Не позволяем взять вверх. Опасливо кошусь на адама он повернулся ко мне лицом стоит очень близко и разглядывает меня вальяжно облокотившийся подоконник почти касается меня почти говоришь так как будто сам не раз потыкался случалось спокойно соглашается все ошибаются юль что ты хочешь этим сказать только то что мы сами выбираем как реагировать на происходящее Особенно, если оно зависит не от нас. И сделать мы ничего не можем. Ты очень разволновалась сегодня. Значит, не принимаешь. Значит, не пережила, застряла где-то в некомфортном для тебя событии. И что? А то, что нет смысла кого-то обвинять, даже если этот кто-то не прав Но ты можешь или встать и пойти дальше, не оглядываясь, или застрять в той самой обиде из прошлого морально оставаясь на том же уровне. Не верю, что это говоришь ты. Почему? Ты никогда не заморачивался, жил как хотел. Твои интересы были выше интересов других. На всё, что тебе не нравилось, реагировал безразлично или агрессивно. Тебе вообще всё было пофигу. Ты. Ты сейчас и тот человек, которого я знала в прошлом, Обрываю себя вдруг, понимая, что разговор принимает странный оборот. И стараясь свести всё в шутку. «Ау, где он?» Лёгкая улыбка должна скрасить неловкость, но не выходит. Его больше нет. Я тяжело сглатываю, потому что не понимаю, на какой путь мы ступили только что. Это нечто странное и необъяснимое. Не уловить, не почувствовать, не увидеть. Просто когда-то в моей жизни наступил период, когда я мог загнивать и разрушаться дальше, а мог кстати пойти вперёд, приняв обстоятельства. В тот момент я понял, что мои взгляды — они пустые. Мои ценности не стоят ничего. Вообще. Они ничего не значат. Ни для меня, ни для других. А я сам такая же пустышка, как и люди, которых я ценил и разбивать голову в кровь дальше просто невозможно. Адам говорит от души сильно глубоко, каждое слово из сердца, но от его речи веет скорбью, болью и глубочайшей тоской. Почему ты -то развелся? Уверена, что абсолютно верно истолковываю его слова. Он говорит о своей жене, о том, что она почти сломала его, не оставила выбора, толкнула на путь разрушения, а он. Он ничего не смог сделать? Да, ничего экстраординарного. Остаться не смог. Лёгкий поворот головы, и мужчина снова вглядывается в прохожих и потоки машин. Не люблю, когда меня сравнивают. Не хочу быть никем. Зачем так жить, если это невыносимо? А мне показалось, это она развелась с тобой, потому что... Потому... Ну, то есть... Тебе недостаточно одной женщины и... Мне подумалось, она просто не захотела мириться и делить тебя с другими. Мужчина хмурится, долго молчит, но всё же осуждающе возражает. «Ты ошиблась». «Ничего, мне не в первой Я жене за два года ни разу не изменил, хотя возможностей была уйма. Зачем унижать свой выбор?» «А мне за два месяца не хранил верность. Я была никем». Никак не удается потушить жалость к себе, неуместную, гнилую «но». Жизнь научила меня многому, ведь правда. Я же теперь сумею вовремя остановиться. Если ты её любил, почему тогда ушёл? Не попробовал изменить что-то в ваших отношениях? Он долго не отвечает, и я решаю, что ответы не последуют. Всё же существует определённая игра недозволенного, и заходить за них не стоит. Я её в клубе из туалета вытащил. Смотрит прямо в упор, обезоруживая искренностью и честностью. Как ты понимаешь, она там была не одна. Поэтому сохранять было уже нечего. Только резать, без анестезии. Шок от услышанного всё ещё звенит в ушах. Мужское признание настолько поражает, что я просто отказываюсь верить. Как можно было ему изменять? Как? вообще не укладывается в голове. Его жена кажется ненормальной. «Очевидно, что она тебе дорога. Мне жаль, что у вас не вышло. А мне нет. Если бы не было её в моей жизни, то я бы так и барахтался в суррогате радости. Принимал за счастье то, что на самом деле было фикцией. После тяжёлого развода мой взгляд на многие вещи поменялся кардинально». Я стал ценить то, о чём раньше даже не задумывался. То, что раньше воспринималось чем-то обыденным, привычным, в порядке вещей. Невесомое прикосновение я почувствовала не сразу. Адам ненавязчиво ведёт костяшкой пальца, обрисовывая овал моего лица. А я настолько поглощена наваждением, что утопаю в непонятных мне эмоциях. На душе очень горько, темно и просвета нет. Обида кроет до сумасшествия. Я для него была никем. А той, в ком он растворился, позволил сломать свою душу. Это очевидно, он всё ещё страдает, ему всё ещё больно. Нет, Юль, ты не права. Резко дёргаюсь, осторожно отстраняясь от мужской руки. Слишком болезненное прикосновение. Этот разговор проходит проходится лезвием по сердцу. О чём ты? Небрежно переспрашиваю, отодвигаясь от мужчины. «Нужно Анечку собирать и уезжать, срочно». Рядом с Адамом небо рушится. Эмоции не поддаются контролю. Бурю нужно успокоить, потому что... Больше не тянет, не ноет. Я переболел. Я перешагнул, пережил. Голос спокойный, а лицо серьёзное, без тени веселья. Без привычных шуточек и ленивой улыбки. Не нужно думать, что в моей душе для неё осталось место. Её там больше нет. Мне не должно быть дела до его души, мы разные. И то, что меня сейчас как магнитом тянет к нему, — это просто эмоции. А завтра настанет новый день и придёт абсолютное понимание, что нет нам места даже в мыслях друг друга. Но его взгляд. Вот почему в нём столько, столько? Юль. Прячет прядь волос мне за ухо, а наши лица совсем близко. Я тебе сказать хотел. Мне Анечку собирать пора. Отворачиваюсь. Разговор дался мне неприлично и тяжело. И я решаю за лучшее просто его оставить. А недоговорённость со временем растворится в воздухе. Так лучше будет. Да, конечно. Голос Адама теряет остроту и наполненность. Я помогу. Чувствуя внутри пожирающую пустоту, твёрдым шагом направляюсь в гостиную и замираю, едва вхожу в комнату. Аня спит.